Дождь, между тем, начал утихать. На западе, далеко над морем, где из-под воды торчали черные камни, Армандю, давшие название ресторану и местной деревушке, в тучах образовался просвет, и проникший сквозь него солнечный луч обозначил ослепительно-синее пятно посреди океана черноты. Это было поистине фантастическое зрелище. Данные о втором человеке были пока весьма смутными. Тем не менее, Дюпен не верил в случайность. Гибель Луа Капенека укладывалась в зловещую закономерность. Дюпен пощупал блокнот. Он лежал в нагрудном кармане и не очень сильно намок. Однако комиссар для верности протер блокнот салфеткой и принялся писать. Зазвонил мобильный телефон. Это снова был Реваль. «Да, слушаю. Этого человека из музея Орсе зовут Шарль Соре. Он смотритель коллекции». Я только что разговаривал с его секретаршей, она дала нам его стационарный домашний телефон. У господина Соре есть дом в Финистере, в Карантеке. — В Британии? У него есть летний дом в Британии? — Да. — Разве это не чудесное совпадение? — Не знаю, господин комиссар. В Британии недвижимость есть у многих парижан, особенно у интеллектуалов. — Да, это так. И что, он сейчас находится там? — Секретарша во всяком случае на это надеется. Дюпен бывал в Карантеке. Очень красивое местечко на северном побережье. Правда, там, пожалуй, слишком много суеты. Но там приятно, нет надоедливого парижского шика. В Карантеке Дюпен был дважды, последний раз перед прошлой Пасхой вместе с Аделью. В Карантеке жила ее бабушка. «У вас есть его номер?» «Это стационарный домашний телефон». — Вы не пытались ему дозвониться? — Нет. — Дайте мне номер. — 02-98-67-45-87. Дюпен записал номер в блокнот. — Что значит «смотритель коллекции»? — Не имею понятия. Мне надо поговорить с мадам Кассель. — 06-27-86-75-62. — Привезите ее в черный камень. — Вы в черном камне? — Это ресторан на берегу? — Да. — И вы хотите, чтобы мадам Кассель приехала к вам? — Именно так. — Хорошо, я это сделаю. Я жду здесь. — Да, вот еще что. Во второй половине дня мне надо встретиться в отеле с мадам Лажу, со стариком Делоном и Андре Пенеком. Мне будут нужны несколько полицейских на случай, если придется произвести обыск. Поищите способных на это людей. — На обыск? — Да, возможно. Господин комиссар, что? Вы должны нам все объяснить. Дюпен помедлил, с ответом. Вы правы. Я непременно это сделаю, как только представится случай. Кадек, уже у мадам Пенек? Должно быть, да. Он сильно протестовал и не хотел ехать. Я понимаю. Я очень хорошо его понимаю. Подумав, Дюпен добавил, я сегодня сам навещу мадам Пенек. Дюпен отключился. Оглянувшись, он сделал официанту знак принести еще чашку кофе». Официант все понял без слов. «Так, теперь надо поговорить с Шарлем Сорре. Это очень важно». Пара капель с волос Дюпена упала на страницу блокнота, и несколько строчек расплылись. Комиссар старательно подправил их шариковой ручкой. Он с большим трудом смог прочесть цифры номера. Собственно, любой блокнот приходил в негодность — уже через несколько дней употребления, даже без дождя. Дюпен набрал номер. Ответил женский голос. — Здравствуйте, мадам. Вам звонит комиссар полиции Конкорно, Жорж Дюпен. Возникла короткая пауза. От волнения у женщины сел голос. — О, Господи, что-то случилось? Дюпен прекрасно понимал, что звонок из полиции всегда внушает непроизвольный страх, особенно если полицейский не объясняет сразу цель звонка. Прошу прощения, мадам, что я так неловко представился. Уверяю вас, ничего не произошло, абсолютно ничего. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Мне надо лишь задать несколько вопросов господину Шарлю Соре. Речь идет не о нем, но, вероятно, он может помочь мне в одном деле своими знаниями. Я поняла, ответила женщина, в голосе ее явственно послышалось облегчение. Меня зовут Анна Соре. Шарль Соре мой муж. Сейчас его нет дома, но он скоро придет. Думаю, не позже 12. Вы не знаете, где он сейчас находится? В Мурле. У него там несколько дел. У вашего мужа есть мобильный телефон? Вы не могли бы все же мне объяснить, в чем дело? Понимаете, мне сложно объяснить это в двух словах. Речь идет о музее. О деле, связанном с музеем. Мне нужна информация». — Нет, у него нет мобильного телефона. Он их просто ненавидит. — понятно. — Перезвоните еще раз в двенадцать, а еще лучше в половине первого. К этому времени он непременно вернется. — Огромное вам спасибо, мадам. И еще раз простите за столь бесцеремонный звонок. — До свидания, господин комиссар. — До свидания, мадам. Между тем просвет в тучах над морем давно затянулся, и дождь снова начал набирать силу. Дюпен сделал знак официанту, еще один кофе, пожалуйста. Это была уже шестая чашка за сегодняшний день, но дело оказалось таким трудным и запутанным, что было не время подсчитывать количество чашек, несмотря на то, что Дюпен уже много лет собирался это делать, а доктор Гарек настоятельно рекомендовал. И круассан. Дюпен вовремя вспомнил о своем желудке. Мокрая одежда противно липла к телу. пройдет несколько часов, прежде чем она высохнет. Почему он до сих пор не купил себе одну из тех безобразных курток, какие здесь есть у каждого местного жителя?» «Это не по-бретонски», — постоянно укоряла его Нальвен. Дюпен невидящим взглядом вперился в дождь. На дорожке, ведущей к парковке отеля, показался темный автомобиль, остановившийся прямо перед входом. За рулем сидел знакомый Дюпену полицейский. «Наверное, приехала мадам Кассель», Он не ожидал, что она приедет так быстро. Мари Морган Кассель вышла из машины, огляделась, увидела в окне комиссара и быстро направилась к входу. Стряхивая капли воды с плаща, она остановилась у стола, за которым сидел комиссар. Что случилось? Сын Пьер Луи Пенека упал со скалы. Или его оттуда сбросили, вон там, недалеко отсюда. Дюпен протянул руку в сторону пляжа Таити. Мадам Кассель побледнела. и прижала ладонь к виску. «Это и в самом деле очень серьезное дело. Я вам не завидую». «Спасибо за сочувствие. Это действительно очень неприятное дело. К тому же оно вызовет страшный резонанс». «Могу себе представить. Вы хотите поговорить о картине, и поэтому решили со мной встретиться? Я хотел спросить, не найдете ли вы время поучаствовать в одном важном разговоре». — Мне надо поехать в Карантек и встретиться там со смотрителем коллекции из музея Урсе. — Со смотрителем коллекции музея Урсе? — С Шарлем Суре? — Да. Дело в том, что с ним незадолго до смерти разговаривал Пьер-Луи Пенек. До сих пор у нас не было возможности с ним связаться. Но нам надо доподлинно знать, о чем он говорил с Пенеком. Я хочу лично выяснить это у господина Суре. — Но чем я могу вам помочь? Что делает смотритель коллекции музея? Он отвечает за искусствоведческое обеспечение коллекции, занимается вопросами формирования коллекции, покупками, продажами, разумеется, с санкцией директора музея. Должен ли был Пенек обратиться именно к нему, если речь шла о картине? Я имею в виду, если бы речь шла о подлинном Гогене. Зачем ему было обращаться к смотрителю коллекции? — если он точно знал, что речь идет о подлиннике. Я хочу сказать, что в таком случае ему не нужно было подтверждение. Именно. То есть вы хотите это выяснить? Да. И при этом мне, возможно, потребуется ваша помощь. Все эти искусловические тонкости. Мария Морган Кассель задумалась. Не могу себе представить, чем именно я смогу быть вам полезной. Кроме того, в пять часов мне надо вернуться в Брест». В выходные дни там состоится конференция по истории искусств. Все это не очень меня касается, но дело в том, что сегодня мне надо сделать на конференции доклад. Я буду очень вам обязан. Шарль Суре будет рассказывать мне о вещах, в которых я ничего не понимаю. Но мне надо знать, идет ли речь о подлиннике. Это в данный момент самое важное. Нам нужна надежная опора». Я гарантирую вам, что к пяти вы будете в университете, мы это организуем. Мадам Кассель направилась к двери. Мы поедем на вашей машине? Дюпен, как вчера в отеле, невольно улыбнулся. Да, мы поедем на моей машине. Это было тяжелое, изматывающее путешествие. Путешествие из тех, которые Дюпен ненавидел, всеми фибрами своей души. В непогоду отпускники, естественно, не гуляли по пляжам. Нет, они преисполнялись решимости совершать вылазки, осмотр городских достопримечательностей, закупка еды и поиски сувениров. В результате трасса номер 165, легендарная национальная дорога, единственная ведущая на изрезанный ущельями полуостров, была забита машинами. Начиная с Ренна, в Британии не было ни одной автострады. Ее роль с грехом пополам играла национальная дорога, Четырехполосное, но с ограничением скорости до 110 км в час. Движение было затруднено, местами возникали пробки, об этом сообщал радио 107,7, на которое можно было положиться в любом месте, на берегу Ла-Манша, в Шампане, на Лазурном берегу или в Британии. Пробки тянулись до Кемпера, от Кемпера до Бреста и Мурле. Короче, движение было затруднено везде. В обычной ситуации, то есть 10 месяцев и 20 дней в году, дорога заняла бы не больше часа, но сегодня она отняла два с половиной часа. На месте они были около часа дня. По дороге Мари Марган-Кассель молчала. Дюпену пришлось несколько раз говорить по телефону дважды с Ривалем, один раз с Нольвен, которая, как всегда, была в курсе происходящего, что не переставала поражать Дюпена. Потом звонили Кадек и Локмарьякар. Это было ужасно, и Дюпен на второй минуте разговора начал жаловаться на плохую связь. «Я вас совсем не слышу. Вы меня слышите?» А затем попросту отключился. Кадек звонил от мадам Пенек. Разговор получился удручающим, как и предупреждал Риваль. Кадек был первым, кто сообщил мадам Пенек страшную новость, чем едва не убил ее. Кадек вызвал домашнего врача, и он сделал ей успокаивающий укол. В этой ситуации было бессмысленно вести разговор о том, куда шел луак один ли выходил из дома и кого мог встретить по дороге. Единственным лучом света в этом темном царстве был звонок 0 В, которая дала Дюпену адрес шарля Соре. Дюпен решил нанести ему визит без предварительного звонка. Северное побережье Британии никогда не нравилось Дюпену. Погода здесь была почти всегда дождливая и не шла ни в какое сравнение с погодой на юге, куда всегда долетали ветры с Азорских островов. Но Львен, как и всякая южанка, постоянно кормила его бесстрастными цифрами. В южном Фенестере за год набиралось 2200 солнечных часов, а в северном всего 1500. Кроме того, побережье севера было скалистым и неприветливым. Пляжи, при том, что их было мало, были узкими, и во время приливов затапливались до скал, поросших фукусом, Отступая, прилив оставлял на пляжах толстый слой водорослей. К морю было не подобраться, купаться в нем было практически невозможно. Карантек в этом смысле являлся исключением. Здесь был изумительный пляж, недоступный для прилива. Живописную бухту обрамляли десятки островков. Это место дышало подлинностью, подчеркнутой старой крепостью на длинном мысе, выдававшемся в море узкими извилистыми улочками, упиравшимися в море. хотя иногда это казалось просто немыслимым. Дом Соре находился в самом центре Карантека, рядом с маленькой пристанью и несколькими простыми ресторанчиками. Дюпен с удовольствием вспоминал антрикоты одного из этих ресторанов. Машину он остановил на центральной площади, откуда до дома Шарля Сорре было буквально два шага. Здесь тоже дул шквалистый ветер и хлестал дождь. Сегодня погода нигде не радовала. У Дюпена снова насквозь промокла одежда. Он знал, что вообще не очень похож на комиссара полиции, но сегодня это не сходство было больше обычного. Он дважды нажал кнопку звонка, дверь открылась практически сразу. На пороге стоял худощавый невысокий человек, в линялой голубой рубашке и джинсах. Добрый день, господин Суре. Было видно, что хозяин не ждал гостей. Простите, с кем имею честь? Комиссар Джордж Дюпен. комиссариат полиции Конкарно. «Это профессор Кассель из Бреста». Выражение лица Суре немного смягчилось. «Ах, да, комиссар, жена говорила мне, что вы звонили. Вы решили не перезванивать? Жена сказала, что вы собирались это сделать где-то полчаса назад». У Дюпена не было ни одной свободной минуты, чтобы перезвонить Суре и договориться о встрече, но он не стал это объяснять, а сразу перешел к делу. «Речь идет о нескольких важных вещах». и вы можете мне помочь своими знаниями. Как нам удалось узнать, во вторник вы говорили по телефону с Пьером Луи Пенеком. Вы наверняка слышали о его убийстве. Да, это ужасная история. Я читал о ней в газетах. Прошу вас, заходите, мы продолжим этот разговор в доме. Господин Соре посторонился, дав дорогу мадам Кассель и комиссару Дюпену, а потом бесшумно закрыл дверь. Сюда, пожалуйста. Проходите в гостиную. Внутри дом оказался больше, чем можно было подумать, глядя на него со стороны. Обставлен он был со вкусом и очень дорого. Современно, но без холодности. Старое и новое сочеталось в нем традиционными бритонскими тонами, темно-синим, светло-зеленым и ослепительно-белым. Короче, дом был выдержан в традиционных атлантических цветах и смотрелся очень уютно. Извините, что не могу принять вас более гостеприимно, — Я не рассчитывал принимать гостей, и к тому же, как я уже говорил, жена предупредила меня, что вы предварительно позвоните. Она ушла в Леклерк. У нас сегодня вечером будут гости, но скоро вернется. А пока могу предложить вам кофе или воду. — Большое спасибо, я с удовольствием выпью кофе. Мадам Кассель ответила раньше, чем Дюпен успел открыть рот. — А вы, господин комиссар? — Я тоже, пожалуй, выпью кофе. Дюпен вспомнил, что не пил кофе уже несколько часов. «Прошу вас, присаживайтесь. Я сейчас вернусь». Суре жестом указал на диван и два стоявших рядом с ним кресла. Диван и кресло стояли так, что, сидя на них, можно было любоваться умопомрачительным видом из окна. Пейзаж был удивительным, даже в такую мерзкую погоду. Мадам Кассель села в кресло, Дюпен устроился в другом, на приличном расстоянии от мадам Кассель. Какой живописный вид! Никогда не думал, что море может быть так близко. Взгляд Дюпена скользнул вдаль, к черному горизонту, где море сливалось со свинцовым небом. Они сидели молча, зачарованно глядя в окно. Вернулся Сорре с маленьким деревянным подносом. Мадам Кассель — профессор Брестского университета, историк искусства. Специализируется по Гогену. Она... — Я прекрасно знаю, кто такая мадам Кассель, господин комиссар. В голосе Сорре явственно прозвучала обида. Он повернулся к женщине. «Само собой, разумеется, я читал некоторые ваши публикации, мадам Кассель. Блестяще. В Париже вы пользуетесь большим авторитетом. Для меня большая радость и честь лично познакомиться с вами. Мне тоже очень приятно, господин Суре». Суре уселся на диван точно посередине. Оказавшись на одинаковом расстоянии от Дюпена и мадам Кассель, Дюпен решил сразу приступить к делу. Что вы подумали, когда услышали о возможном существовании неизвестного варианта ведения? Вопрос был задан совершенно непринужденным тоном, однако Мари Марган-Кассель стремительно повернула голову в сторону комиссара. Шарль Соре посмотрел Дюпену в глаза и ответил точно таким же непринужденным тоном: Вы же знаете эту картину. Ну, разумеется, знаете. Так вот, это поразительно. Это просто невероятное событие. Это просто сенсация, второе видение. Теперь мадам Кассель в упор смотрела на Соре. Было видно, что она ошеломлена. Существует еще одна версия видения после проповеди? Да. Вторая картина. Большая картина, подлинная, до сих пор никому не известный Гуген. Было видно, что руки мадам Кассель покрылись гусиной кожей. Я видел эту картину. На мой взгляд, это еще больше шедевр, чем известная его версия. Она смелее, откровеннее, мужественнее, радикальнее. Оранжевый цвет — это же настоящая глыба. Нет, это просто невероятно. Все, что Гаген хотел выразить, все, что он мог выразить, он выразил здесь. Мы видим борьбу более отчетливо. Мы видим реальные события, такое же реальное, как монашки на переднем плане. Дюпен не сразу понял, о чем говорил Соре. Вы говорите, вы говорите, что видели эту картину своими глазами? Да, я ее видел. Я был в Понтавене в среду. Мы с Пьером Луи Пенеком встречались в среду днем в отеле. И вы действительно лично своими глазами видели картину? Я простоял перед ней полчаса. Она висит в ресторане прямо у двери. Это было потрясающее зрелище. Подлинный Гоген, неизвестная картина. И вы уверены, что это подлинник? Что это на самом деле гаген? Я абсолютно в этом уверен. Конечно, надо провести научный анализ, проверить подлинность, но, на мой взгляд, это чистая формальность. У меня нет никаких сомнений в том, что картина подлинная. То есть картина, которую вы видели, ни в коем случае не является копией? Копией? Почему вы спрашиваете, как вы пришли к этой мысли?» Я хочу спросить, не является ли картина работой какого-нибудь художника, написавшего ее в стиле Гогена, ну, как делают все копиисты? Нет, ни в коем случае. Почему вы в этом так уверены? Господин Суре, корифей, во всем мире нет более компетентного в этом вопросе специалиста, господин комиссар. Суре был явно польщен этой похвалой. Благодарю вас, мадам. Дюпен решил не рассказывать о копии, обнаруженной в ресторане, И мадам Кассель, очевидно, это поняла. — Почему Пьер Луи Пенек позвонил вам и попросил приехать? Чего он хотел? — Вы не расскажете мне, как протекал ваш первый разговор? Суре откинулся на спинку дивана. — Естественно, расскажу. В первый раз Пьер Луи Пенек позвонил мне утром во вторник, приблизительно в половине девятого, и спросил, сможет ли он доверительно поговорить со мной, так как речь идет об очень важном деле. Ему было необходимо абсолютное доверие. У меня в это время были срочные переговоры, и я попросил Пенека перезвонить мне ближе к полудню, что он и сделал. То есть он сам перезвонил вам? Да, он позвонил, как мы и договаривались, около полудня, и сразу перешел к делу. Он рассказал, что его отец завещал ему картину Гогена, о существовании которой до сих пор никто не знал, Он хранил картину десятки лет, а теперь хотел передать ее в коллекцию музея Орсе, передать в дар. Дюпен вздрогнул. Он хотел передать картину в дар музею? Да, таково было его желание. Но эта картина имеет невероятную цену. Речь идет о 30 или даже 40 миллионах евро. Да, вы правы. Суре сохранял полнейшую невозмутимость. И как вы отреагировали?» В первый момент я не знал, как мне вообще отнестись к рассказанной им истории. Конечно, все это звучало фантастически, но я бы сказал, слишком фантастически для того, чтобы быть выдумкой. Да и какой был смысл выдумывать эту историю? Я подумал, что в худшем случае это обычная мания величия. Господин Пенек настаивал на скорейшей встрече. Он не объяснил вам причину такой спешки? Нет, он вообще вел себя очень официально и сдержанно. Это было приятно. Я посчитал неуместным задавать ему личные вопросы. Знаете, нам, искусствоведам, приходится зачастую сталкиваться с весьма своеобразными характерами. Кроме того, дар музею — это не такое уж из ряда вон выходящее событие. — Да, но необычная цена этого дара. Думаю, музей не каждый день получает такие подарки. — Думаю, господин Оноре просто потерял дар речи, — произнесла мадам Кассель. — Шарль Суре. С явным неодобрением посмотрел в ее сторону, потом снова обернулся к Дюпену и добавил, «Оноре — это директор музея. Один из столпов современного искусствоведения. Я пока не говорил господину Оноре об этой истории. Пока не время. Мне не хотелось раньше времени гнать лошадей. Надо было сначала взглянуть на картину и убедиться, что это действительно подлинный гоген. Только после этого можно было всерьез обсуждать вопрос о дарении, условиях, времени и тому подобных вещах». И вы сразу же договорились встретиться на следующий день? Собственно, мы с женой и без того собирались приехать сюда через выходные и задержаться на пару дней. Конечно, Понтавен расположен не совсем по пути, но и не очень далеко. Для нас это было даже удобно. И вы встретились непосредственно в отеле? Да, моя жена час гуляла по Понтавену, а я отправился в отель, где Пьер Луи Пинек уже ждал меня у стола регистрации. Он просил меня приехать между тремя и пятью часами. Мы с ним уединились в ресторане. Пенек тоже проявил пунктуальность, он уже назначил встречу с нотариусом для того, чтобы официально зафиксировать дарение картины в завещании. Передать картину он хотел уже на следующей неделе, причем сделать это он собирался в Понтавене, ехать в Париж он не хотел. Он даже составил текст, который должен был висеть рядом с картиной. Это был рассказ об истории картины и отеля, рассказ о его отце и, естественно, великой Мари-Жанне Пенек. Он хотел сделать доступной историю картины? Это было непременным условием. Причем очень скромным. Пьер -Луи Пенек не хотел выпячиваться, не желал никакой шумихи в прессе, никаких торжественных мероприятий, только маленькую табличку. Я сказал ему, что такую картину нельзя просто взять... и в одно прекрасное утро повесить в такой музей. Это невозможно сделать без предварительного объявления и огласки. Само существование такой картины — это сенсация. Все начнут спрашивать, откуда взялась эта картина. Все — ученые, пресса, публика. Пенек решил обдумать этот вопрос вместе со мной.